Глава десятая. Планы клуба Калёстра. Евдокия снова перемешала карты и принялась медленно тасовать колоду. Феофания задумчиво наблюдала за ее действиями, обдумывая только что услышанное предсказание. — Может, и мне погадайте? — неожиданно спросил Никита. — Боротень? взглянула на него Евдокия. — Мне не нужно раскладывать карты, чтобы увидеть твое будущее. — Для тебя все только начинается. Впереди тебя ждет много тьмы, но и много света. Жизнь твоя никогда не будет скучной и обыденной. И вот она, женщина повернулась к Серафиме. «Темная лошадка! Я ничего не хочу знать о своем будущем!» — отмыхнулась Серафима. «Предпочитаю сама строить свою судьбу, а не следовать тому, что кем-то там предрешено!» «Похвально!» — произнесла Евдокия, раскладывая карты на столе. «На будущее действительно туманно! Я несколько раз делал разные расклады, и каждый раз карты выдают мне новые варианты событий, но неизменно одно...» «Этот мир ждут большие потрясения, и погибнет много людей». «И что? Это связано с Клубом крестры? спросила Серафима. «Разумеется. Так тебе известно что-нибудь об их планах?» — поинтересовалась Феофания. «Только то, что я слышала краем уха». «При мне они не обсуждали свои замыслы». Так чего они добиваются?» — заинтересовался Артем. «И как все должно произойти, а главное, когда?» «Во время ближайшего парада планет», — ответила Евдокия. «Что?» — воскликнула потрясенная Феофания. «Это же совсем скоро!» «Через неделю», — подтвердила Евдокия. 30 декабря». «Я не знаю подробностей, но во время притворения к замыслу свет луны должен померкнуть», — так говорила Болховская. «Трианон будет воссоздан где-то в центре Санкт-Иринбурга. Его механизм будет соединен с зеркальной машиной Калиостро, которую эти негодяи выкрали из иллюзиона. Когда третье зеркало займет свое место, они запустят машину». Портал между двумя мирами откроется, и в наш мир прорвется воинство властелина, в Зерцалии. Начнется хаос. Этого они добиваются. Но власти этого не допустят, — возразил Артем. Если понадобится, они введут в горд войска. — Верно, — кивнула Евдокия. А еще в Санкт-Иренбурге появятся чины из высших эшелонов власти. Да пельгангеры-оборотни, подобные двуликому, легко смогут к ним подобраться и превратить в стеклянных кукол, либо заменить двойниками из и уж тогда они станут выполнять приказы дамы теней, которая таким образом и придет к власти. Когда двойники, заменившие высших чинов, вернутся в правительство, они помогут своим сообщникам заменить и остальных». Вскоре шумиха уляжется, а народ так и останется в неведении, что к власти пришли и совершенно другие люди. А со временем они распространятся по всей земле. Когда портал откроется, из на землю вырвется и темнейший древний демон, которому служит Гертруда Болховская». — Но это же ужасно, — испуганно прошептала Серафима. — Если их план осуществится, этого нельзя допустить, — сказала Феофания. — Они устроят на земле то же, что творится в Зерцалии, если еще не хуже. А я наслышана о тамошних порядках. Еще Казимир Поплавский рассказывал мне об этом. — А что здесь понадобилось этому... «Темнейшему?» — недоуменно спросил Никита. «Насколько мне известно, еще с незапамятных времен он был заточен в зеркале, ответила Евдокия. «И давно пытался и пытается покинуть пределы того мира. Но для этого ему нужна помощь извне. Об этом должен позаботиться кто-то на той стороне зеркала. И все это как-то связано с моей внучкой». А еще я слышала упоминания о сестре Тьмы и о красном и черном Джокерах» на них я ничего не могу сказать для меня это тоже загадка больше я ничем не могу вам помочь ясно одно нас не ждет ничего хорошего спасибо и на том ответила фиофане это ценная информация и пугающая добавил артем надеюсь она вам пригодится ответила Евдокия и снова принялась раскладывать карты Феофания долго на нее смотрела и, наконец, спросила, «Ты не боишься, что они придут за тобой?» «Меня уже мало чем можно напугать», — ответила стеклянная женщина. «Чего мне бояться, Людмила?» «Я вернулась в пустой разгромленный дом, где меня никто не ждет, где никто не радуется моему возвращению. Все как тогда, в ту ночь, когда они пришли за мной». Знаете, смерть позволила мне иначе взглянуть на многие вещи. Да, всю жизнь я была гордой, чванливой и высокомерной. Я разрушила свою семью и выгнала из дома о и Катерину. На чем все закончилось? Я превратилась в одинокую, никому не нужную старуху. Когда они пришли ко мне, люди с той стороны зеркала... «Я была совершенно одна, так что теперь я буду рада принести хоть какую-то пользу, и у меня есть лишь одно желание — увидеть Катерину, узнать, какой она выросла, хоть одним глазком взглянуть на нее до того, как мне снова придется уйти, а если удастся, я хочу попросить у нее прощения». У нее и у Аглай. Ведь с самого начала именно я стала причиной всех их бед. Сейчас я могу лишь попытаться сохранить это тело до возвращения Аглаи. Она хорошо воспитала Катерину, и я не позволю каким-то сумасшедшим отобрать такую добрую мачеху у своей внучки. — Катерина замечательная! — воскликнул Артем. — И Аглай тоже. — Теперь я это понимаю, — вздохнула Евдокия. «Я рада, что ты, наконец, изменила свое мнение», — сказала Феофания, — «но тебе нельзя оставаться здесь одной. Поехали с нами. Жить здесь небезопасно. Взгляни на решетки, на зеркалах. Они установлены не просто так». «Они следят за мной, я это знаю», — кивнула Евдокия. «Иногда я слышу, как зеркала издают тот ужасный стеклянный звон». Но от них не скрыться, они везде достанут меня. Платон Далмацкий сможет тебя защитить. Скорпион, неожиданно Евдокия мечтательно улыбнулась. Когда-то мы были друзьями. Пока жизнь не развела нас по разные стороны баррикад. Но захочет ли он меня видеть? Слишком многое изменилось с тех пор. Не узнаешь, если не попробуешь, — ответила ей Феофания. «Даже не знаю», — засомневалась стеклянная женщина. И тут в пустом доме раздался тот самый перезвон, о котором говорила Евдокия. Тот самый звук, от которого у Артема волосы вставали дыбом всякий раз, когда он его слышал. Ведь это всегда означало скорое появление кого-то из зеркала с той стороны. Мелодичный звон хрустальных кристаллов звучал все громче, отражаясь от стен старинного особняка. Зеркало в прихожей начало потрескивать. феофани и Евдокии испуганно огляделись. Артем и Никита застыли, напряженно вслушиваясь. — Что происходит? — обеспокоенно спросила Серафима. В этот момент входная дверь особняка с грохотом слетела с петель в прихожей. Кто-то вынес ее одним мощным ударом. Звон тот же. Звон тут же прекратился, все переполошились и вскочили со своих мест. Никита выбежал из гостиной и издал угрожающее шипение. феофани и Артем вышли вслед за ним и замерли, увидев Матвея Воровнина. Тот стоял в коридоре и зловеще улыбался. За его спиной появились Иннокентий Бест со скипетром Макропулоса в руке и Шахиня. Евдокия неторопливо подошла к старинному шкафу, стоявшему у стены, и достала из него длинное охотничье ружье Серафима мы испуганно охнула. «Держу заряженным на случай непрошенных гостей», — сухо произнесла женщина. «Матвей?» — удивилась Феофания. «Уже нет», — ухмыльнулся тот. «Ах, да», — помрачнев припомнила гадалка. — Так, так, так, — изрек Бест, выходя из-за Матвея. Все нужные нам люди собрались в одном месте. Какая неосторожность с вашей стороны, какая неслыханная удача для нас. — Что вам нужно в моем доме? — нахмурилась Евдокия. — Всего три вещи, — начал загибать холеные пальцы Бест. — Первое. Отплатить тебе за убийство княгини Щергиной, хоть ты и сделала мне большое одолжение, избавив мир от этой психологии. Подки. «Теперь во главе клуба стою я, ведь последний претендент, граф Орлов, трагически погиб прошлой ночью». не и Лжи Матвей злобно усмехнулись. «Второе. Нам приказано доставить оборотня для опыта в Гертруде, Бест загнул еще один палец. «И третье. Схватить Феофанию и выведать у нее, где то ведьма прячет третье зеркало Трианона». «Вы хорошо скрываетесь, голубчики. Пришлось установить слежку за этой развалиной. Я знал, что рано или поздно вы здесь объявитесь». «Все еще служишь зеркальной ведьме, Бест?» — презрительно спросила Феофания. При упоминании Гертруда Шахиня недовольно скривилась, и гадалка это заметила. «Она погубит наш мир, а ты поможешь ей в этом?» «Не погубит, а сделал этого лучше», — усмехнувшись, ответил Иннокентий. «Лучше для кого?» — Нахмурился Артем. «Ну уж, не для вас!» — засмеялся фокусник. «Гертруда Болховская даст мне все, о чем я мечтал. Богатство, славу, независимость. Больше я не стану присмыкаться перед людьми, подобными Скорпиону. Это они станут выполнять мои приказы!» «Мой отец никогда такого не допустит!» — выкрикнула Серафима. «Мы заставим его сделать это!» — ответил Баст. «Заставим вас всех!» «Осправитесь!» — выступил вперед Никита. «Постараемся!» — процедил сквозь зубы Бест, раздвигая скипетр Макрополуса. «Нас больше, чем ты думаешь, оборотень. Советую сдаться без шума, и тогда никто не пострадает, кроме стеклянной старухи. Ничего личного, Евдокия, ведь ты обманула наше доверие. Но больше мы этого не допустим!» «А теперь, оборотень, медленно подойди ко мне и вытяни руки!» «Где наручники?» Это уже адресовалось Лже-Матвею, не сводившему глаз с Никиты и остальных. «В рюкзаке!» — бросил тот. Бест запустил руку в рюкзак, висевший на спине Лже-Воронина, и достал оттуда стальные наручники. «А где же Толстуха?» — тем временем спросил Лже-Матвей. «Решили не брать ее с собой?» «Или она все еще не оклемалась после падения с лестницы?» «А ты лучше заткнись», — не выдержал Артем. «А иначе что?» — хохотнул Пельгангер. У тебя еще хватает смелости угрожать мне, дистрофик? — Да я одной рукой могу переломать хребты всем вам. Слободки и толстухи, вечно сующие нос, куда не следует. Что вы взяли? Никита, не дослушав его тираду, взмыл в воздух и обеими ногами ударил Пельгангера в грудь. Он полетел назад и, врезавшись в бесты и шахиню, сбил их с ног. Евдокия, улучив момент, вскинула свое ружье, на тут на крыльце показался тип в черной форме, один из охранников Беста. Он увидел стеклянную женщину и от испуга, вытаращил глаза. Взять их! завопил Бест. Евдокия спустила курок, и ружье с ужасным грохотом выстрелила. Тип в черном с воплем отскочил назад и рухнул с крыльца, поскользнувшись на ступеньках. Я вижу, что мне придется принять ваше приглашение, со вздохом сказала Евдокия, Фев. Бесты и Шахини уже поднимались с пола. Матвей подтянул коленки к груди и рывком вскочил на ноги. Никита, развернувшись, ударил его еще раз. Допергангер врезался головой в стену, оставив в ней внушительную дыру. Феофания, схватив ружье за ствол и вырвав его из рук Евдокии, обрушила его на поднимающуюся Шахиню. Но та откатилась в сторону, и ружье едва не проломило ветхий половиц. Евдокия бросилась к выходу, и ребята поспешили за ней». Бест размахнулся скипетром, но Феофания на ходу ударила его прикладом, и фокусник снова растянулся на полу. Артем сбежал с крыльца первым. Он заметил неподалеку от ворот менее две черные машины. У них сидели люди клуба Клеостры. Когда Феофания, Евдокия, Никита и Сима выбежали во двор, из машин выскочило несколько человек, все в черной форме, и в руках у них блеснули пистолеты. В этот В этот момент у ворот притормозила машина с эмблемой департамента безопасности на дверцах. Из нее выскочили следователи Панкрат Гостаев и Эмма Воробьева, тоже вооруженные. Черт! выругался Никита и опустил на лицо балаклаву, что сразу же сделало его похожим на бойца спецназа. Что здесь происходит? – выкрикнул Панкрат, вскидывая пистолет. Я не двигаться! Но Фиофане и ее спутники не подчинились и бросились бежать. Не тот момент, чтобы выполнять приказы полиции. Тут на крыльце появились бесты шахиня. Увидев полицейских, они остолбенели, как их люди. Беглецы быстро пересекли лужайку и запрыгнули в грузовичок. Феофания завела двигатель. Напоследок она взглянула на Эмму, не сводившую с нее глаз. «Я говорила тебе, что скоро все начнется!» — громко сказала она. «Так вот этот момент настал!» Женщина нажала на педаль газа, и машина резко сорвалась с места. Бест, Шахиня Лже-Матвей быстро сбежали с крыльца. «Стоять!» — крикнул им Панкрат. Шахиня выхватила пистолет и выстрелила. Эмма и Панкрат проворно пригнулись, скрывшись за свои машиной. И «Инокентий Бестужев!» — рявкнул Панкрат. «Не с места!» — «Чарта с два!» — ответил Бест. Он быстро пересек двор и сел в одну из машин. Шахини и Лже-Матвей не отставали от него. «Мы знаем, что вы задумали!» — крикнула Эмма. «Ничего вы не знаете!» — отрезал Бест. Его люди также быстро расселись по машинам, взревели двигатели и, объехав машину полицейских, они резко рванули с места. Шахиня выставила в окно пистолет, и тут же прогремел выстрел. Эмма успела прыгнуть на Панкрата сзади и свалила его на землю. Пуля, как оказалось, пробила колесо полицейской машины, а члены клуба Клёстра благополучно скрылись из вида. «Дьявол!» — выругался Панкрат. «Мальчишка Воронин с ними! Ты его видела? Что он делает с этими бандитами?» «Я сама уже мало что понимаю», — призналась Эмма.